Ритцлер, возглавивший германское посольство в России, был, по мнению некоторых его коллег, человеком рассеянным и плохо ориентировался в ситуации. Он мало занимался рутинными дипломатическими делами, в основном уделяя время переговорам с российской оппозицией, которые 1 июля Берлин велел прекратить. Поступал он так, будучи абсолютно убежденным, что большевики не продержатся долго, и Германия должна поддерживать контакты с их потенциальными преемниками. Первой его реакцией на убийство Мирбаха было предложение разорвать дипломатические отношения с Москвой. Предложение не получило поддержки, им было велено продолжать помогать большевикам. В сентябре 1918 года он скажет, не уточняя, что имеет в виду, что немцы трижды использовали политические средства, чтобы спасти большевиков. Выполняя инструкции своего правительства, рицлер тем не менее, бомбардировал Министерство иностранных дел телеграммами, в которых предсказал скорое падение большевиков. 19 июля он Передал по прямому проводу, большевики мертвы, их труп живет, поскольку могильщики не могут договориться, кто должен его хранить. Борьба, которую мы в настоящее время ведем с Антантой на русской земле, уже не имеет целью добиться расположения этого трупа. Она стала борьбой за преемников, за ту ориентацию, которую примет Россия в будущем. Соглашая, что большевики делают Россию безопасной для Германии, Он замечал, что одновременно они делают ее бесполезной. Его рекомендации заключались в том, чтобы Германия взяла на себя заботу о контрреволюции и поддержала буржуазные силы в России. А избавиться от большевиков можно, по его мнению, почти без усилий. Действуя на свой страх и риск, рицлер заложил фундамент для антибольшевистского переворота. Первым шагом было расположить в Москве батальон, состоящий из немецких военнослужащих. Официально, заявленной целью их пребывания, должна была бы стать охрана германского посольства от будущих терактов и помощь большевикам в случае нового восстания. На самом же деле они должны были занять в столице стратегические пункты на случай, если большевистский режим рухнет сам или в Берлине решат, что его пора ликвидировать». В Германии согласились направить в Москву батальон, если это не вызовет возражений со стороны советского правительства. рицлер также получил инструкции вступить в тайные переговоры с латышскими стрелками, чтобы выяснить их намерение. Ритцлер, у которого уже был хороший контакт с латышами, спросил, готовы ли они изменить большевика. Они ответили, что готовы. Вот как описывает свои размышления летом 1918 года Вацетис, командир Ладышей. Как ни странно, но тогда настроение умов было такое, что центр советской России сделается театром междуусобной войны, и что большевики едва ли удержатся у власти, и сделаются жертвой голода и общего недовольства внутри страны. Не исключена была возможность движения на Москву германцев, донских казаков и белочехов. Эта последняя версия в то время была распространена особенно широко. Большевики не имели в своем распоряжении вооруженной силы, способной драться в поле. Те войсковые части, над формированием которых так легкомысленно и лукаво трудился рук высшего военного совета Бонч-Бруевич, благодаря голоду в западной полосе Европейской России разбегались в поисках пищи, образуя опасные для совласти шайки бандитов. Такие войска, если можно назвать их этим почетным именем, разбегались при появлении немецкой каски. В связи со всеми этими версиями и слухами, меня крайне беспокоил вопрос о том, что будет с латышскими полками в случае дальнейшей интервенции германцев и появления в центре Советской России казаков и белых армий. Такая возможность иногда допускалась, она могла привести к полному истреблению латышских стрелков. Как Рицлер выяснил в ходе переговоров, латыши хотели бы вернуться на свою оккупированную немцами родину. Если бы была гарантирована амнистия и репатриация, готовы были оставаться по крайней мере нейтральными в случае германской интервенции против большевиков. Рицлер также возобновил переговоры с правым центром Его новый представитель, князь Григорий Трубецкой, бывший во время войны послом Российской империи в Сербии, попросил от Германии срочной помощи, чтобы избавить Россию от Ленина. Он выставил несколько условий, на которых его группа готова была сотрудничать с немцами. Германия должна позволить русским сформировать собственные вооруженные силы на Украине, с тем, чтобы Москву освободили русские, а не немцы. Нужны гарантии пересмотра Брестско-Литовского договора. Правительство, которое придет на смену большевикам, не должно испытывать никакого давления. Россия будет соблюдать нейтралитет в мировой войне. Трубецкой утверждал, что его группа поддерживает контакт с четырьмя тысячами боеспособных офицеров, которым не хватает только оружия. Он подчеркивал также, что нельзя терять времени, ибо большевики ведут систематическую охоту на офицеров, расстреливая их десятками ежедневно. К тому времени, когда в Москву прибыл преемник Мирбаха, Карл Хефельрих, 28 июля, у рицлера был готовый план государственного переворота. Германский батальон занимает Москву. Латышские стрелки, охраняющие город оказывается нейтрализованы обещаниями амнистии и репатриации, и крах большевистского правительства обеспечен. После этого будет создано новое российское правительство, полностью зависимое от Германии, наподобие режима Гетмана Скоропадского на Украине. Но план рицлера провалился. Его ключевая позиция введение в Москву германского батальона была категорически отвергнута Лениным, и Берлин вынужден был от этого отказаться. Уступая давлению Гинденбурга, вильгельм Вильгельмштрассе направила советскому правительству ноту, где было сказано, что предложение послать в Москву вооруженное подразделение германской армии не имело в виду покушения на суверенитет советов, а только преследовало цель обеспечить безопасность сотрудников посольства. Более того, говорилось далее в ноте, Эта сила могла прийти на помощь советскому правительству, если произошло еще одно антибольшевистское восстание. Рицлер вручил чечерину эту ноту вечером. 14 июля Чичерин послал ее сразу Ленину, который в этот момент отдыхал за городом. Ленин сразу же разгадал коварный замысел немцев. Той же ночью он возвратился в Москву и обсудил этот вопрос с Чичериным. Речь шла о деле, в котором он не готов был уступить. Он мог дать германцам все, о чем бы они ни просили, пока не угрожали его власти. На следующий день он сформулировал свою позицию по поводу германской ноты, выступив перед Центральным исполнительным комитетом. Он надеется, сказал он, что Германия не будет настаивать на своем предложении, ибо Россия готова скорее сражаться, чем пустить на свою землю чужие войска. Безопасность германского посольства он обещал обеспечить своими силами. Затем он предложил расширить коммерческие связи с Германией. Это была наживка, рассчитанная на то, что немецкие деловые круги окажут на свое правительство давление в его пользу. Предложение это материализовалось в форме дополнительного договора, который был заключен в следующем месяце. Маловероятно, что Ленин мог... Отказать немцам, если бы они в самом деле проявили настойчивость, ибо в этот момент позиции его были даже еще более шаткими, чем в феврале, когда он уступил всем их требованиям. Но ему не пришлось пройти через это испытание. Так, узнав о реакции Ленина, Министерство иностранных дел Германии сразу же отказалось от плана Рицлера. Ритцлер получил из Берлина инструкции продолжать оказывать поддержку большевикам и просто сохранять контакты с остальными. Не встретило понимания предложения Ритцлера нейтрализовать латышей, обещав им амнистию и репатриацию. Больше всех воспротивился этому Людендорф, опасавшись, что латвии будет заражена большевистской пропагандой. Новый министр иностранных дел адмирал Пауль фон Хинце это еще настойчивее, чем его предшественник Кюльман, ратовал сотрудничество с Лениным, не пожелал более слушать никаких доводов и распорядился, чтобы московское посольство прекратило переговоры с глушами. Министерство иностранных дел разработало свой собственный план на случай падения большевистского режима. Если эсеры, ориентированные на четверное согласие, захватят в России власть, Германская армия ударит из Финляндии, возьмет Мурманск и Архангельск и оккупирует Петроград и Волгдов. Хельферих прибыл в Москву с твердым намерением проводить пробольшевистскую политику своего правительства. Как он быстро обнаружил, сотрудники посольства были вседу до единого настроены против нее. Отчеты, полученные в первый же день вечером, и те немногие личные впечатления, которые он смог к этому времени почерпнуть, заставили его изменить точку зрения. 31 июля, во второй половине дня, впервые отважившись выйти за стены тщательно охраняемого посольства, он посетил Чечерина, чтобы выразить протест против убийства левыми эсерами на Украине фельдмаршала Эйкхорна и непрекращающихся угроз со стороны левых эсеров сотрудникам посольства. В то же время он заверил наркома, что германское правительство намерено и впредь оказывать большевикам поддержку. Как ему стало известно, впоследствии, через несколько часов после этой беседы в Кремле стоялась встреча, на которой Ленин сообщил соратникам, что дело их временно проиграно и возникла необходимость эвакуировать правительство из Москвы. Когда совещание было в самом разгаре, прибыл Чичерин и поведал собравшимся о том, что обещано ему Хельфферихом полной поддержки страны Германии. Судя по всему, Ленин планировал переместить правительство в Нижний Новгород. Настроение в Кремле было и так довольно унылое, когда 1 августа пришло сообщение, что корабли британского военно-морского флота открыли огонь по Архангельску. Этим было положено начало широкомасштабной военной интервенции стран четверного согласия против России. Москва, гораздо хуже осведомленная о военных планах четверного согласия, чем о намерениях Германии, была в полной уверенности, что союзники собираются идти на столицу. Потеряв голову, правительство бросилось в объятия Германии. «Здесь необходимо напомнить...» что в марте 1918 года страны четверного согласия обсуждали с большевистским правительством возможность высадки своих войск на территории России, на севере Мурманской Архангельск и на Дальнем Востоке Владивосток, чтобы защитить эти порты от немцев и создать базы для предполагаемых Соединенных Сил в России. сами не должны были оказать помощь в организации обучения Красной Армии, Однако союзники действовали медленно. Они высадили символические отряды в трех портовых городах и выделили несколько офицеров в распоряжение наркомата Троцкого. Но у них не было лишних сил, которыми можно было свободно распоряжаться в разгар немецкого наступления. Необходимая военная мощь имелась только у Соединенных Штатов. Но так как Вудро Вильсон был противником вмешательства в дела России, и это его настроение оставалось неизменным, ничего не предпринималось. Перспективы возрождения Восточного фронта существенно улучшились в начале июня, когда Вильсон изменил свою точку зрения под впечатлением чехословацкого восстания. Он посчитал моральным долгом Соединенных Штатов помочь чехам и словакам в их возвращении на родину, и пошел навстречу своим британским союзникам, согласившись предоставить войска как для Мурманско-Архангельской, так и для Владивостокской экспедиции. Американские силы, принявшие участие в этих операциях, получили строгий приказ не вмешиваться во внутренние дела России. Узнав о решении Вашингтона, Высший совет четверного согласия в Версале 6 июля от до распоряжения направить в Архангельск экспедиционный корпус союзников под командованием английского генерала Пула. Командующий должен был организовать оборону города и порта, войти в контакт с Чехословацким легионом, с его помощью установить контроль над железной дорогой к югу от Архангельска и сформировать армию, готовую воевать на стороне четверного согласия. О борьбе с большевиками речь не шла. Как было объявлено войскам Пула, мы не вмешиваемся во внутренние дела русских. Впоследствии это решение союзников подвергалось критике, На том основании, что не было никакой серьезной угрозы страны Германии для северных портов России, и что, к тому же, немецкие силы в Финляндии, способные действовать в этом регионе, были выведены в начале августа и направлены на Западный фронт. Имелось в виду, что подлинной целью экспедиции на север России была борьба с большевистским режимом. Обвинение это не имеет под собой оснований. Как известно из материалов немецких архивов, германское командование действительно рассматривало планы операций против северных портов силами своей армии или с привлечением финских и большевистских войск. Это имело бы немалый смысл для Германии, поскольку, контролируя Мурманск и Архангельск, она могла помешать проникновению в Россию союзных войск и тем самым расстроить их планы возрождения Восточного фронта. В конце мая 1918 года немцы начали переговоры на эту тему с Йоффе. Переговоры эти оказались в конечном счете безрезультатными, отчасти потому, что большевики и финны не могли согласиться на предложенные им условия сотрудничества, а отчасти по той причине, что немцы настаивали на оккупации Петрограда, которым надлежало быть базой для этих операций, а русские на это не соглашались. Но страны четверного согласия не могли знать в июне, что дело закончится таким образом, так же, как и не могли они предвидеть, что два месяца спустя немцы выведут свои войска из Финляндии. Нет никаких данных, указывающих на то, что в 1918 году, посылая войска в Россию, союзники собирались свергать большевистское правительство. Англичане, игравшие в ходе этой операции главную роль, Выказывали как публично, так и в частном порядке полное безразличие к тому, какого рода правительство стоит у власти в России. Премьер-министр Дэвид лойд Джордж открыто заявил на заседании военного кабинета 22 июля 1918 года, что Британии нет дела для того, какое правление установили у себя русские, республиканское или монархическое. Судя по всему, президент Вильсон также придерживался этого взгляда. Экспедиционные силы союзников, включавшие в начале 8500 человек, 4800, с которых были американцами, высадились в Архангельске 1-2 августа. 10 августа генерал Пул получил приказ принять участие Возрождение в России сопротивление германскому влиянию и проникновению и оказать помощь русским, желающим подняться на борьбу плечом к плечу с своими союзниками за возрождение своей родины. Ему также велено было наладить связь с чешским легионом, чтобы совместными усилиями установить контроль над железными дорогами восточного направления и сформировать вооруженные силы для борьбы с Германией. Хотя формулировки этих предписаний допускают расширительную трактовку, и цели, которые в них обозначены, представляются более масштабными, чем цели, сформулированные в директиве от 6 июля. Все же они не дают оснований утверждать, что в будущем экспедиции на север России предстояло воевать с большевиками, а не с немцами. В этот период отношения большевиков с Германией выглядели как партнерские и в значительной степени были таковыми. Большевики брали у немцев деньги и неоднократно заявляли им, что только состояние общественного мнения в России мешает подписать договор об их формальном союзе. Англичане и французы знали от своих агентов в Москве, какую роль играло германское посольство, помогая большевикам удержаться на плаву. Поэтому разделять и тем более противопоставлять действия союзников в 1918 году, направленное против большевиков и против Германии, означало бы не понимать реальности и настроения этого времени. Если бы задачей Пула была борьба с большевиками, он, несомненно, получил бы на этот счет недвусмысленные инструкции и установил контакты с оппозиционными группами в Москве. Но нет данных на это указывающих. Все имеющиеся данные, напротив, свидетельствуют о том, что задачей экспедиционных сил союзников на севере было открыть новый фронт против Германии, объединившись для этого с чехословаками, японцами и теми русскими, которые захотели бы в этом участвовать. Это была чисто военная операция, органически связанная с ходом событий на завершающей стадии мировой войны. Вслед за оккупацией Архангельска еще один экспедиционный корпус союзников под командованием английского генерал-майора Мейнарда высадился в Мурманске, где с июня уже находился небольшой отряд англичан. Со временем силы Мейнарда выросли до 15 тысяч человек, из которых 11 тысяч принадлежали к войскам союзников, а остальные были русскими. Как сообщает Нуланс, Экспедиционных сил, расположенных в Архангельске и Мурманске и составлявшихся до 23 500 человек, почти хватало для открытия Восточного фронта, так как, по мнению западной военной миссии, для этого требовалось 30 000 человек. К несчастью для четверного согласия, к тому времени, когда на севере удалось сконцентрировать достаточное количество войск, а это произошло лишь в сентябре, Чехословацкий легион перестал существовать как сколько-нибудь заметные боеспособные силы. Как мы видели, в начале чехославяки взялись за оружие, чтобы обеспечить себе беспрепятственный проезд до Владивостока. Однако в июне задача их изменилась, в связи с тем, что союзное командование стало рассматривать их как костяк будущей армии, который предстояло открыть боевые действия на восточном фронте. 7 июня в послании чехословацким войскам генерал Чачек определил их миссию следующим образом. «Пусть всем нашим братьям станет известно, что на основе решения, принятого съездом чехословацкого корпуса, Сведомо нашего национального совета и по согласованию со всеми союзниками, наш корпус объявлен авангардом всех сил Антанты, и что приказы, издаваемые штабом армейского корпуса, имеют своей единственной целью создание антигерманского фронта в России совместно с русским народом и нашими союзниками. В соответствии с этими планами чехословацкие командиры поставили в начале июня перед своими частями задачи, которые те не могли и не хотели решать. Чтобы создать фронт против немцев, чехословаки должны были перестроиться с горизонтальной линии, идущей с запада на восток, на диагональную, проходящую вдоль Волги и Урала. Поэтому чехословацкие силы, все еще находившиеся в Западной Сибири численностью от 10 до 20 тысяч человек, начали наступательные операции в направлении на север и на юг от Самары. 5 июля они взяли Уфу, 21 июля – Симбирск, а 6 августа – Казань. Взятие Казани стало кульминационной точкой их операции на территории России. Обратив в бегство изрядно поредевший пятый латышский полк, состоявший всего из 400 человек, чехи захватили склад, где обнаружили 650 миллионов рублей золотом, принадлежавших казне и эвакуированных в феврале 1918 года с советским правительством в Казань. Это позволило им в дальнейшем вести широкомасштабные военные действия, не прибегая к налогообложению или принудительному изъятию продовольствия у населения. Чехословаки сражались яростно и умело. Они считались авангардом. Но авангардом чего? Союзники не спешили к ним на помощь, хотя щедро слали им приказы и рекомендации. Не больше пользы было и от русской антибольшевистской оппозиции. По совету союзников Чехословаки попытались объединить российские политические группировки по Волжье и Сибири, но это оказалось безнадежной задачей. 15 июля представители Комуча и Омского правительства собрались на конференцию в Челябинске, однако не смогли достичь соглашений Провалом закончилась и вторая российская политическая конференция, проходившая 23-25 августа. Приопирательство русских раздражали чехов. Комуч попытался сформировать армию, которая стала бы сражаться вместе с чесловаками и другими союзниками, но не слишком в этом преуспел. 8 июля он объявил о создании добровольческой народной армии под общим командованием генерала Чечика. Но, как в этом уже убедились большевики, российскую армию нельзя было создать на добровольной основе. Особенно досадным для Комуча стал опыт вербовки крестьян, которые, хотя и были яростными антикоммунистами, тем не менее отказывались идти в армию на том основании, что революция освободила их от всех обязательств по отношению к государству. Сумев собрать всего три тысячи добровольцев, Комуч учредил воинскую повинность и в течение августа рекрутировал 50-60 тысяч человек из которых лишь 30 тысяч имели оружие, лишь 10 тысяч прошли военную подготовку. По оценке военного историка генерала Головина, в начале сентября силы, находившиеся в Западной Сибири и выступавшие на стороне четверного согласия, складывались из 20 тысяч словаков, 15 тысяч уральских и оренбургских казаков, 5 тысяч фабричных рабочих и 15 тысяч бойцов народной армии. Эти многонациональные силы не имели ни единого командования, ни общего политического руководства. В это же время Троцкий энергично формировал свои вооруженные силы на Востоке. данные в конце июня кайзерам обещание не причинять вреда советской России позволило ему перебросить латышские полки с запада на Урал, где они первыми вступили в бойщих с словаками. Затем он стал спешно наращивать численность Красной Армии, привлекая в нее тысячи бывших царских офицеров и сотни тысяч новобранцев. Он снова ввел смертную казнь за дезертирство и стал применять ее очень широко. Первые успехи Красной Армии в борьбе с Чехословаками были заслугой латышей. 7 сентября они отвоевали Казань, а пять дней спустя Симбирск. Сообщения об этих победах вызвали ликование в Кремле, ибо знаменовали перелом в судьбе большевиков, которые снова почувствовали себя на волне событий. Но все это должно было произойти позже. 1 августа, когда в Кремле узнали о высадке союзников в Архангельске, ситуация оказалась безнадежной. На востоке Чехословакии занимали один город за другим, уже контролировали все средние побожки. На юге донские казаки под командованием генерала Краснова приближались к царицыну, взятие которого сделало бы возможным соединение с чехословаками и создание непрерывного антибольшевистского фронта от Среднего Поволжья до Дона. И вот теперь на севере появились крупные англо-американские силы, по всей видимости собирающиеся предпринять наступление в центральную Россию. В создавшемся положении большевики видели только один выход, и выходом этим была германская военная интервенция. Они решили обратиться с такой просьбой к Германии 1 августа, на следующий день после того, как Хельферих заверил Чичерину, что немцы будут продолжать оказывать поддержку советскому правительству. Встреча, на которой, как считается, было принято это решение, Обозначено в коммунистических источниках как заседание Совнаркома, но так как ни в каких документах в этот день не зафиксировано заседание Кабинета, можно с уверенностью сказать, что решение принял сам Ленин, вероятно посоветовавшись Чечерину. Русские собирались предложить немцам открыть совместные военные действия против сил Антанты и те кто выступал в поддержку Антанты.